568. Ноябрь 12. Сын мой, почему нет ровной устойчивости в доверии к учителю и продвижений идёт скачками? Неуравновесие нарушает ритм и вносит перемежающиеся волны. Сейчас надо стоять крепче к крепкому, ибо время такое. Если сомнение победит, что тогда? Хотя это будет рушением всего. Поэтому говорю: утверждается насновых личные соображения и личные построения надо из будущего брать именно душу свою со всем личным багажом надо потерять то есть оставить позади чтобы двигаться вперёд не обременён. Вдвигая личное в будущее, лишаем его неприложенность ибо никогда великие построения не созидались на основе приходящего меняющегося личного мира человека. Ведь жизнь личности ограничена земным кругом и смутными, отрывочными воспоминаниями о мире астральном. Как же можно строить на такой зыбкой, неустойчивой и короткой основе? Для утверждения индивидуальности говорится об общем благе, ибо личное благо связано с личностью и обречено на уничтожение со смертью земной оболочки. А ведь вопрос ставится о сохранении сознания после смерти. В личном его сохранить нельзя, ибо личный умирает. Значит, для сохранения сознания его следует перенести из смертной малой сферы в сферы, захватывающие будущее, уже неограниченные жизнью отдельной личности. Сфера общего блага и будет вратами в бессмертии. Раньше называли это любовью, ведущей в жизнь вечную. ныне надо это понятие уточнить и приблизить к земле ибо не сумели люди возлюбить ближнего своего как самих себя Но во имя общего блага во имя блага человечества многие уже отдали свои жизни и многие работают во имя его не щадя своих сил во имя человечества и для блага его можно трудиться сбросив с себя мешающие ортодоксальные одеяния так будет лучше Если церковь неудачно молилась о мире всего мира и не приуспел, то новое сознание, свободное от церковности, мир на земле утвердит и благоволение в человецах, то есть людей доброй воли, утверждающих строительство, но не разрушение и вражду всех против всех. Сущность явления нового мира надо понять непредвзято и почувствовать их созидательную силу. Многие явления уходящего мира не соответствуют этикеткам, их сущность говорит о другом. Потому разрушается старый мир, как непригодный для эволюции. Коллективное сознание сступает место лично, и это знак наступающей эпохи. Идеи нового мира дадут богатые всходы, когда будут они осуществлены. Ведь жизнь должна быть переделана в корне, от верха до низа. И это не легко. Это идёт за счёт личности и личного мира себелюбия и самости. Личность должна войти в жизнь не как центр эгоизма, и эгоцентричности, но как часть единого целого, как часть всего человечества, гармонически слившись с ним в единении. В частном случае это будет слиянием с коллективом и его интересами. Путь один. Всё к тому же все в то же светлое и сияющее будущее нового бесклассового общества и нового человечества гигантского коллектива всех народов Земли.